Вита вышла из целительного транса с ощущением ужасающей усталости. Да, сила поддерживала ее, но ей пришлось применить все свои знания и умения, чтобы спасти несчастную девушку, которую демоница буквально изрезала изнутри. «Вита, выпусти меня!» — глухо произнес из-за невидимого щита Альберт. Виталья сняла щит и взглянула в лицо Таи. Его выражение стало спокойным и светлым, несмотря на кровавые разводы. И оставалось таким даже тогда, когда раздался грохот, дверь в палату попросту исчезла, а на пороге появилась матушка Лисанна, грозная, как все боевые маги вместе взятые. За ее спиной толпился взволнованный персонал больницы. — Что здесь происходит? — гневно воскликнула Рюзарис, но, увидев Виту, изменилась в лице. — Вителья, что ты тут делаешь? — «О, пресветлая, Альперт, и ты здесь?» Не обращая на нее внимания, попус метнулся к сестре, опустился на колени, обнял и прижал к себе. «С Таей все будет хорошо!» — хрипло сказала Вита и поднялась, пошатнувшись от утомления. Дробуш придержал волшебницу за плечи. «Что здесь произошло?» — звенящим голосом спросила Лисана, подходя к ней. Волшебница не успела ответить. Тая открыла глаза... Увидела Альберта и прошептала с изумлением. «Аля, это ты? Мне кажется, я спала. Почему ты такой взрослый?» Макс с недоумением посмотрел на Виту. «Вита?» — потребовала Лиссанна. «Сейчас же объясни мне, что произошло». «Ее звали Ванесса», — тихо ответила Вителья. «И ее больше нет. Тая свободна». Брови целительницы взлетели вверх. Придерживая мантию, она упала на колени рядом с Альпертом и провела руками над телом девушки. «И правда», — прошептала она, — «я не чувствую демона». «Тая, Таечка, девочка, как ты себя чувствуешь?» Тая зажмурилась. «Я знаю этот голос», — прошептала она. «Я часто слышала его во сне. Он приносил облегчение». В глазах Альперта стояли слезы. «Спасибо». — сказал он, обращаясь то ли к Вителье, то ли к Лисанне. — Спасибо, спасибо. — А где мама? — вдруг спросила Тая. — Папа. — Где я, Аля? Что это за место? — Она ничего не помнит, — пробормотала Рюзарис, поднимаясь с пола. Вдвоем с салем они довели Таю до кровати и уложили. Ноги у девушки подгибались. Она еще пыталась что-то спрашивать у брата, но утомление брало верх, и вскоре она заснула, поджав колени к животу и сложив ладони под щекой, словно маленькая девочка. «Матушка, уберите посторонних!» — тихо попросила Вита, глазами указав на толпу за дверью. Лисана повернулась ко входу. «Чего столпились? Работы нету? Ну-ка, все по местам!» Коридор опустел мгновение ока. — Без двери нехорошо, — заметил Дробуш. Целительница вздохнула. — Я ее развеяла. Придется новую заказывать. Итак, Вителья, я хочу знать, что с моей пациенткой. — Я уничтожила демоницу, — пожала плечами волшебница. — Ванесса больше не угрожает Тае. Но не спрашивайте меня, как. Я не имею права отвечать. — Значит, твой предыдущий визит сюда имел определенную цель? Продолжала спрашивать Лисанна. «Да». Вита виновато кивнула. «Я хотела помочь Алю, но тогда еще не знала, каким образом. Для этого мне нужны были сведения о демонах». Матушка Лисанна нахмурилась. «Значит ли это, что ты сможешь помочь остальным нашим пациентам?» «Возможно», — неожиданно ответил Ворвиглот, не давая Вителье и рта раскрыть. «Нужно подумать над этим». «Это было бы замечательно!» — качнула головой целительница, однако настаивать не стала. «Когда Тая проснется, я отведу ее в купальню. Альберт, тебе лучше побыть с ней и никуда не уходить». «Я не хочу, чтобы она оставалась здесь», — буркнул попус, не сводя взгляда с лица девушки. «Матушка Лиссанна права», — мягко сказала Вителья. «Таю надо отмыть и переодеть». Я попрошу матушку Ируну найти подходящие вещи и вернусь в больницу. Просто будь с ней. Мак молча кивнул. В его некрасивом лице светилась такая нежность к сестре, что Вителье захотелось обнять его. — Пойду принесу полотенце, хотя бы кровь с лица стереть у бедняжки, — сообщила целительница и вышла. Альберт поднял голову. — Вита, думаешь, демоница больше не вернется? — Нет, Аль, она мертва. а другие демоны могут представлять для Таи опасность. — Если бы я знала, — вздохнула Вита и прошлась по комнате. — Думаю, если Тая будет постоянно носить защитные амулеты, хуже не будет. Я уже знаю, у кого закажу их, у магистра Фофина, почетного артефактора королевской магической ложи. Лучше него никто не сделает. — Это точно! — проворчал Дробуш. Взгляд Виты упал на лежащую на столе тетрадь. На этих тонких страницах мучилась погибая душа той Таи, в которую должна была вырасти маленькая девочка, только что спросившая брата, «Где мама? Папа? Где я, Аля? Что это за место?» Девочка, которая в собственном сознании так и не стала взрослой. Волшебница покосилась на Альберта. Но Маг смотрел на сестру и не замечал ничего вокруг. Несколько легких движений пальцами, и тетрадь исчезла. «Лети!» — услышала Вителья голос кипиша в сознании. «Лети прочь, несбывшаяся душа!» Возможно, в голосе Бога ей только послышалась грусть.